в конце декабря 1647 года вместе со своими верными сторонниками. Запорожские казаки провозгласили его своим предводителем и сразу же стали строить укрепленный лагерь на острове Токмаковка. О расположении этого острова смотрите «Россия в средние века», «Карты 7-8». В поисках союзников запорожцы направили посланников к донским казакам, прося их о поддержке. Запорожцы обратились также к украинскому народу, убеждая его подняться против угнетателей. Особенно стремился Хмельницкий получить военную помощь от крымского хана. Татары были прирожденными всадниками, и Хмельницкий нуждался в их помощи против польской кавалерии, в то время одной из самых лучших в Европе. В феврале 1648 года Хмельницкий сам отправился в Крым для переговоров с ханом Ислам Гиреем. Его сопровождали делегаты Запорожской армии и его старший сын Тимофей. Хан согласился поддержать казаков и приказал Мурзе Перекопа Тугайбею двигаться вперед с подразделением татарского войска. Богдан вынужден был оставить сына у хана в качестве заложника. 19 апреля Рада запорожских казаков выбрала Хмельницкого гетманом своего войска. К этому времени поляки получили информацию о приготовлениях казаков и решили действовать быстро, чтобы подавить волнение, прежде чем оно распространится по всей территории Украины. Королевский гетман Николай Потоцкий сделал своей ставкой чигирин Оттуда он решил сразу же послать часть своих войск в Кадак, Сам он намеревался, не торопясь, последовать за ними во главе примерно шести тысяч человек. Войска авангарда были разделены на два подразделения. Одно, состоявшее из полутора тысяч польских солдат и половины реестровых казаков, около двух с половиной тысяч, находилось под совместным командованием сына Николая Потоцкого Стефана и комиссара Шемберга и двигалось по сху. Второе составляли другая половина реестровых казаков под командованием полковника Кричевского и Саулов Барабаша и краимовича и небольшое число немецких наемных войск, находившихся на польской службе. Эта группа отправилась на кораблях вниз по Днепру. Когда они достигли места под названием Каменный Затон, немного выше Кадака, их встретили посланцы Хмельницкого. Кричевский присоединился к ним. барабаши Караимович отказались и были убиты. Все немцы были перерезаны. После этого реестровые казаки двинулись вглубь, чтобы поддержать Богдана Хмельницкого в битве против войск Стефана Потоцкого. Как только группа реестровых казаков в лагере Потоцкого получила известие о мятеже у каменного Затона, она также оставила поляков и присоединилась к силам Хмельницкого, в состав которых уже входило около двух тысяч запорожских казаков, которых поддерживал Тугай-Бей с пятью сотнями татар. Усиленный реестровыми казаками Хмельницкий обладал численным превосходством над поляками. Стефан Потоцкий отдал приказ об отступлении, но было уже слишком поздно. Его отряд был разбит казаками и татарами в ходе двухдневного боя при «Желтых водах» 5 и 6 мая 1648 года. Сам Потоцкий в этом бою был смертельно ранен. Все его офицеры и солдаты были либо убиты, либо взяты в плен. Гетман Николай Потоцкий с основным корпусом польской армии начал отступление как только до него дошли сведения о мятеже реестровых казаков. 10 мая его армия приблизилась к корсуни. Узнав о том, что городское население симпатизирует казакам, Потоцкий дозволил своим солдатам разграбить город, а затем приказал его сжечь. Потом он начал поспешно укреплять свой лагерь на берегу реки Рось рядом с Корсунью. Однако, когда он получил сведения об уничтожении армии его сына, И о начале крестьянской войны против поляков Потоцкий решил отступить дальше на север. Вскоре на медленно двигающуюся польскую армию с разных сторон напали казаки и татары. Среди поляков началась паника.